ЧАСТЬ ВТОРАЯ Расставшись с Ласт, они направились к гадалкам и увидели внутри державшихся за руки близняшек с фиолетовыми волосами. Юные близняшки вели беседу с преступником, напоминающим ворону, но при этом рук не отпускали, похоже, они и правда были очень дружны. Оставим разговор о госпоже Ласт. И я удивлена. Господин Ред, вы спешите на выручку еще до того, как вас попросят. 220-я глава Кодекса Героя. Спаси попавшую в беду девушку. «Снова кодекс героя. Так я ж герой!» «Хм, господин Рэд добр со всеми!» — пробурчала Айя. Но какие чувства были вложены в эти слова, Рэд догадаться не мог. Парочка в неловком молчании наблюдала за разговором ворона и близняшек, и когда старый ворон удовлетворился, он покинул комнату, волоча толстую тяжелую цепь, торчащую из крыльев. «А, господин герой, мне надо ему кое-что отдать. Идите без меня!» «Он твой знакомый?» Если хочешь, могу помочь. Встречались. Я быстро все решу, так что помощь не нужна. Видя, что я последовала за старым вороном, Рэд вошел в комнату. Следующий посетитель. Тебя ведь я привела? Как необычно. Сколько у нас сегодня клиентов? Еще и я парня привела. Что ж такое творится? Погоди, этот клиент ко мне пришел? Не влезай! Эй, эй, он ко мне пришел? Не лезь! Дружные близнешки, сидя на стульях, начали ссуриться а Ред пораженно смотрел на них. «Эй, вы чего вообще?» «Не переживайте, господин герой, они всегда такие». Тут успела вернуться Айя и села на стул, а спор между сестрами разгорался. Ая, ты же на моей стороне! Ая, ты ведь меня поддержишь?» «Да-да, я не на чьей стороне. Мне это не надо». «Это уже более привычно. Они, в отличие от Аи и Гаром, больше на людей похожи. из доказательств вины только цепь видна». Они почти полностью искупили свою вину, но доказательства есть, посмотрите на их руки. Он посмотрел на руки продолжавших спорить девушек, и оказалось, что они не просто держатся, а из-за кола не могут отпустить друг друга. Они так спорят, точно могут сделать предсказание. Не переживайте, я же говорила, они из самых нормальных в замке великана. Поняв, что на них поражённо пялятся, испытывавшие неловкость близняшки зыркнули друг на друга, прокашлялись. И разом посмотрели на посетителей. «Простите, я Танза. Рада познакомиться. Извиняюсь, меня зовут Таффа. Рада встрече». Посмотрев на их волосы, похожие на сияние пламени в комнате, Ред смог сопоставить их имена с фиолетовыми драгоценными камнями Танзанитом и Таофитом. «У вас тоже что-то забрали? Имена или еще что-то?» «И у тебя? Тогда неприятно. Значит, началось твое заключение в замке Великана». Вот как, неприятно. Теперь ты тоже будешь жителем этого места. Я пришел сюда не потому, что совершил преступление. Меня отправило, чтобы одолеть сина, угрожающего миру. Я только свое имя вспомнить не могу, а все остальное. Кто тебя сюда отправил? Повтори еще раз. Кто отправил? Скажи-ка еще раз. Говорю же, мой учитель, героиня. Когда это случилось? Пораженный герой не мог назвать имя любимого учителя. Он только сейчас это понял. У Реда забрали имя учителя. Вот так? Все вот так постепенно теряют воспоминания о том, что было снаружи. Такие дела. Каждый постепенно забывает себя. Когда выберусь, все как было станет. Как отсюда вообще выбраться? Ну, скорее всего, надо искупить свое преступление. Что ж, возможно, отсюда не выбраться, даже если умрёшь. Ред понял, что повторявшиеся близняшки начинают бесить, но девушки не навсегда здесь, потому подавил недовольство. «Вы ведь можете рассказать про прошлое. Это какая-то магия. Это сила, которую мы получили, став преступницами. Это называется крест, и мы немного отличаемся от других преступников. В отличие от других заключенных, мы великие грешницы, и у нас в дополнение есть крест. Подобный грех искупить непросто». «Великие грешницы? Крест?» И как все это отличается от Айи?» Парень перевел взгляд с близняшек на Айю, но она лишь покачала головой. «Я простая преступница, а госпожа Гарм и близняшки — великие грешницы». «Значит, пламя гнева — это крест Гарм?» «Вот чего она такая сильная». «И доказательства вины сопоставимо больше. Взамен на это доказательство вины становится только тяжелее». «Вообще-то ваш кол выглядит довольно маленьким». У Айи кол в сердце и выглядел как оружие для убийства. У Танзу он был в левой руке, у Тафа в правой и напоминал скорее гвоздь. А вот у гаром в руках Колья были больше, чем у близнешек, и даже у Аи, ее грех явно был большим. Когда мы только очнулись в замки великана, наш кол был не меньше, чем у Аи. Не просто было сделать так, чтобы он уменьшился. Все же тут время ничего не значит. Ого, то есть Аие не пытается грех искупить? Я не стремлюсь отсюда выбраться. И мой грех меня не слишком заботит. Снова ты за старое? Раньше тоже так говорила. Преступники здесь для того, чтобы искупить грехи. Верно, а я? Если не осознаешь свою вину, так и останешься злючкой лючкой даже после смерти, прямо как Танза. Погоди, это в каком смысле? Да, в том самом. Они снова собрались спорить, а пораженный Рэд остановил их. Девушки внешне по манере речи отличались. Танза обладала растрёпанной, гривой как у льва, мальчишеской внешностью и более грубой манерой общения. У Тафа были длинные, точно крылья орла, волосы и манера общения была более мягкой. Будто полные противоположности. Ладно, оставим меня. Господин Рэд хочет кое-что у вас узнать. Хватит уже на них засматриваться, спрашивайте. Да, я бы хотел узнать про прошлую Гарм. Она, похоже, была героем. Она? Я ей не гадала, но как это она была героем? Она-то? Вы же не знакомы. Так чего тебя ее прошлое интересует? Потому что она тоже герой. И вы больше ничего не знаете? Что она была за героем, как ее звали, или откуда она, хоть что-то? Вдруг это учитель. Он не мог сказать этого, потому что если скажет, то признает. «Прости, имени я не знаю. Гаром, как и все, придя сюда, лишилась имени, собственно, как и ты. Овы, не представляю, откуда она. Мы вообще без понятия, что за пределами замка Великана происходит. Скоро то же самое и с тобой будет». После тех слов Рэд начал понимать, что не только имя учителя... Но еще Родина и приключения уже напоминали изъеденные листы бумаги. Даже если он узнает про прошлое, Гарм уже не сможет провести параллели с Учителем. «Так, стоп. В таком случае погадайте мне. Как меня зовут? Откуда я пришел? Что я за герой?» «Не переживай. Когда осознаешь свой грех, перестанешь быть грешником». «Постой. У меня нет никакого». «Положись на меня. Даже если ты сам думаешь, что не грешник, это не значит, что за тобой и правда нет греха». Я герой, не преступник. Я сам сюда пришел. Неприятные слова близнешек вызвали беспокойство у героя. А девушки лишь хихикали и не собирались ему отвечать. Увидь свою тьму. Тогда вспомнишь свое имя. Ты должен разглядеть тьму в себе, а на твое отражение. Найди свой грех. Так ты сможешь вспомнить свое прошлое. Посмотри на грех, что тащится за тобой. он точно тень прилип к тебе. Да о чем вы? Нет у меня ни тьмы, ни греха. Закричал Ред, но близняшки лишь спокойно посмотрели на него, а потом встали. «Я сразу все поняла. Сфинкс не пропустит твою тьму?» «Мне все очевидно. Сфинкс не пропустит твой грех!» Когда они встали, комната внезапно в разы расширилась, и появились всякие вазы, комоды и сундуки с сокровищами. По виду и форме все они отличались, но обеднело их то, что на них была изображена прекрасная женщина-монстр с телом льва и крыльями орла. «Этот монстр...» Это же Сфинкс. А то, что комната расширилась... Ваша работа? Да. Великие грешники могут управлять своей территорией. Ну да, только сундуки с сокровищами появились из твоего сердца. Моего сердца? Понятно. То есть это предсказание? Верно. Проверь, что находится внутри. Искать что-то — обязанность героя. Ты должен разобраться. Там находится твоя свобода. Герои ведь часто копаются в чужих вещах. Только новички. А я... Ты бы что открыла? А я? Простите, я не могу выбрать. Когда разговор сместился к ней, а я замотала головой, а близнешки вздохнули. Так нельзя, Рет, выбирай сам. Не годится, Рет. Если выберет я то погадать тебе не получится. Не привык я к такому. 557 е правило гласит, прежде чем открыть сундук разведай все. Он не думал, что это ловушка, приготовленная близняшками, но на всякий случай использовал чутье и ни один предмет не отреагировал. Потом Ред взял ближайший предмет, поднял его, потряс, осмотрел, но ничего не обнаружил. «А, господин Рэд, вы все собираетесь осмотреть?» «А, да, думаю». «Не мешай, Айе. Только раду решать, что делать». «Верно, Айе. все, что он делает до того, как откроет, тоже часть гадания». «Но на то, чтобы проверить все, даже нескольких дней не хватит». «В таком случае мы точно тут застрянем. Тогда открой уже». Понимая, что заставлять Аю ждать неправильно, Рэд подошел к большому деревянному комоду и осторожно открыл. «Ничего нет. Не тот попался. Это от тебя зависит, Рэд. И что теперь? Еще один откроешь, Рэдс?» «Конечно. Вы ведь тоже ничего не понимаете?» «Я же уже говорила, открывать не обязательно, Рэд. Его все сильнее раздражали болезняшки, дававшие туманные ответы. Он сделал несколько шагов и взял небольшую металлическую коробку. С виду металлическое, но не тяжелое. Что? А, отличная работа! Молодец, герой! Из коробки вылетело ядовитое насекомое с жуткими жалами, но когда оно подлетело к его лицу, он откусил жало. Выплюнув ядовитое насекомое, он зло уставился на девушек, но те спокойно продолжали улыбаться. «Тьфу, будь это кто-то другой мог бы умереть. То еще предсказание. Это тоже зависело от тебя. Мы в любое время можем прекратить. Заклинание не сработало, и когда он взял коробку, присутствие монстра не ощутил. «Может, все, что внутри, как и монстр Бау-Бау, имеет антимагическую броню?» Попав в Сина, его глаза, обладающие силой поиска, притупились, хотя правильнее было бы сказать, что теперь они бесполезны. В такие моменты мне бы не помешал совет духа. «А, так ведь снова будет пустая коробка? Плохо. Я такую подсказку дала!» «Эй-эй, может, уже будешь сам думать?» «О, еще одна!» Ред повернулся к близняшкам, а те даже не думали на него смотреть. Понимая, что все это бессмысленно, он выкинул все ненужные мысли и открыл коробку, которая была того же цвета, что и волосы учителя Игарм. «Что? Справился, наконец?» С облегчением проговорил Ред, это оказался мимик. Пасть горлышка широко открылась, а еще появилось несколько конечностей, монстр попытался схватить Реда. Но парень не испугался и обратился к сжавшейся позади близняшек Айе. «Эй, ай то просто и давид и жук был, а это ведь тоже просто монстр?» «Да, доказательства вины нет, это самый обычный монстр. Я услышал это, и теперь спокоен». Мимик попытался укусить парня, а он точно сбросил с себя хандру и силой вырвал щупальца, после чего вложил в кулак ману и ударил. Видя, как герой одним ударом пробил мимика насквозь, великие грешницы закивали. Ну, теперь я поняла. На этом можно закончить. Понятно, вот оно как. Заслужил дополнительную награду. Прежде чем он что-то сказал близняшкам, парень ощутил в мимике что-то знакомое. И когда вытащил, держал в руке знакомый голубой меч, который потерял А, этот меч! Что? А я, ты его уже видела? А, нет, не видела. Но что ваш меч делал внутри мимика? Не помню, чтобы рассказывал я о нем. Но да оставлю это пока. Я ее сам не знаю. Я потерял его, когда попал сюда. Так это вы его забрали? Нет, мы видим его впервые. И он призрачный? Нет, я же говорила. Содержимое сундука создаешь ты сам Ред. Так этот меч и появился. Призрачный? Он? Поверить не могу. Он же от настоящего не отличается. Изучив его, парень мог сказать лишь то, что он выглядел прямо как тот, который он получил от учителя. Парень использовал чутье, но никакого ответа не было. Это сила нашего креста шкатулка с зависти. Можешь забрать, но не забывай, что это подделка. Наш крест раскрывает сердце, и пустые коробки, и монстр, и меч все раскрывает твое сердце. Близняшки одновременно щелкнули пальцами, и все ящики, кроме открытого рядом, исчезли, а комната стала такой же, как прежде.